Глава шестая. Российская Федерация. Окраина Технограда-Брянск. 17.45. По улице медленно прокатил старый Редван, дребезжа плохо закрепленными бортами. Следом проскользнула модель грузовичка более продвинутого класса. Совершенно бесшумно, с новым электродвигателем и с обтекаемыми формами современного дизайна. Мимо прошаркал старик в потрепанном длиннополом плаще. Морщинистые руки держали пакет. Худое лицо скрывал покрытый царапинами пластиковый респиратор с шайбами фильтров справа и слева. На углу дешевая пиццерия зазывала клиентов олиповатой неоновой вывеской с тусклой подсветкой. Напротив находился массажный салон, приглашающий отдохнуть и развеяться. Дальше стоял магазинчик мелкой электроники. парикмахерская и совсем небольшой бар. Я занял позицию у небольшого проулка, наблюдая за дверью лавки Дрозда. Чуть в стороне, не так далеко, но и не близко. Позади переулок, ведущий за дома. Удобное место для быстрого и незаметного отхода. Мне приходилось бывать здесь раньше. Выше по улице находился приют и ночлежка. Там часто проходила бесплатная раздача продуктов. Один недостаток – везде требовали карточку идентификатора. Не беда, если нет. Тебя могли просканировать и поставить на электронный учет. Участь, от которой я всеми силами открещивался. Без этого халявную жрачку не получить. Требование властей для ведения деятельности любого благотворительного фонда. Частного или государственного, неважно. Контроль и учет. Власть помешалась на этом дерьме, особенно начав зверствовать после появления необычных детей. «Ну же, давай!» – позади закричали. Сразу несколько голосов подхватили Ор. В переулке столпилась тайка мальцов. До этого увлеченно играли в кости на деньги. Затем один достал старенький планшет с логотипом давно разорившейся фирмы. И они начали смотреть хоккейный матч за кубок континентальной лиги. Изредка то один, то другой прикасались к наручным браслетам коммуникаторов и, кажется, делали мелкие ставки на исход. В банде не носили коммы и телефоны. На то имелся категоричный запрет Рыжего. В современной реальности проще над головой повесить лампочку и бегать, крича «Вот он я! Ловите меня, убогого!» Силам правопорядка даже не нужно знать точного имени, чтобы прошерстить эфир и выловить нужный сигнал. «Уроды кривоногие!» – кто-то разочарованно заорал. И почти сразу недоуменные. «Какого?» Трансляцию матча неожиданно прервал экстренный выпуск новостей. На южных рубежах произошла очередная попытка прорыва. По переулку пронесся возмущенный стон. Неприятности далекой периферии местных обитателей не волновали. «Кто играет, пацаны?» – спросил я с линцой. «Рубин авангард», – ответили и отвернулись. В мою сторону косились, но приближаться не рисковали. Нутром чуяли опасность. Есть обычная уличная шпана, а есть такие, как я, или ржавый. Мальцы это чувствовали, и, несмотря на весь свой задиристый вид, предпочитали держаться подальше. Правильное решение. Устраивать драку, привлекая к себе ненужное внимание, сейчас не входило в мои планы. «Да! Давай, врубай!» раздался радостный вопль. Новости кончились. Снова включили трансляцию. Я с легкой завистью посмотрел, как один из сопляков вновь использует ком. В принципе, это не проблема взять серый с левыми данными. Заковырка в том, что если при проверке у тебя его найдут, возникнут очень серьезные неприятности. Как, например, останавливают 15-летнего пацана, сверяют номер и пробивают по базе. А там старичок 90 лет, да не отсюда, а из какого-нибудь сраного Хабаровска за многие тысячи километров. Или еще хуже, покойник, давно спрятанный на 2 метра под землю, а ты вроде как под его личиной расхаживаешь. За такое сразу пятерку дают, не разбираясь. Так что брать левые коммы – не самая лучшая идея. Другой вариант – все сделать по-умному, обратиться к профи. Эти и карточку нужную выправят, и внесут данные куда надо, и даже страховой полис оформят, если изъявишь желание. Любой каприз за ваши бабки. Такой полный пакет документов стоил дорого. и никому из живущих на улице был не по карману. Еще раз, оглядев пиццерию, магазинчик, бар, парикмахерскую и массажный салон, я мельком подумал, что там обслужат даже без доков. Не то, что в самом городе. Там без карточки и биометрических данных никуда. Начиная от периметра для входа на территорию города, где понатыканы разные сенсоры, и заканчивая простейшим заказом обеда в кафе. Везде требовалось подтверждение личности. Самое забавное, что основные районы Технограда никак зримо не отделялись от окраин. Никаких тебе заборов, бетонных плит и других ограждений. Все чистенько и цивильно. Тонкие столбы, похожие на воткнутые в асфальт высокие палки. Пройдешь такую, и тебя сразу просветят насквозь. Кто, откуда, зачем. «Черта невидима, но она есть. Просто в какой-то момент ты ее переступаешь и попадаешь в поле зрения систем наблюдения. Дальше труба. Таких, как я, там мигом вычисляют и отправляют в распределитель. А оттуда уже, после подтверждения странных способностей, дальше, откуда не возвращаются. Разные слухи ходили об этом месте». кто-то говорил про пожизненную изоляцию в отдаленных регионах, кто-то про армию суперов, собираемую федеральным правительством, кто-то про исследования в биолабораториях в попытке понять появление аномалий в генетике человека, но имелись слухи и хуже о газовых камерах, о непрерывно работающих печах крематориев, о безымянных могилах, Я отступил за угол и натянул бейсболку поглубже. По улице медленно катил шестиколесный броневик характерной расцветки. Полисы. В животе болезненно ухнуло. Неужели дрозд все же сдал? Тварь! Ошибся, значит, Шуша! Плевать лавочник хотел на благодарность за спасение жизни. Руки медленно задрожали. Я знал, что уйти уже не удастся. Если ехали так демонстративно, то обложили со всех сторон, перекрыв все пути отхода. Понадобилась вся сила воли, чтобы не развернуться и не побежать в переулок. Но тогда уж точно погонится. Как у охранников, у полисов сработает инстинкт. Раз бежит, значит виновен. Надо поймать. Медленно я выглянул из-под козырька бейсболки, стараясь сохранять равнодушный вид. скользнул взглядом по полицейской машине. Тонированные стекла, усиленные сетками из металла, не позволяли заглянуть внутрь. На крыше установлен пулемет. Из люка выглядывает боец. Закрытый шлем, матовое непрозрачное забрало, покатые наплечники и элементы наружного экзоскелета. «Хм, тактическая группа!» Что им здесь надо? Не похоже, что это за нами. Эти ребятки уже бы прыгали наружу и валили всех мордой вниз. Над броневиком лениво парил дрон тяжелого класса. Красно-синие проблесковые маячки тускло светились, изредка испуская короткие вспышки ярких огней. Да, это вам не часовой. Модель посерьезнее. Шесть движков, бронированный передник и брюха. В комплекте светошумовые гранаты и комплекс для стрельбы пластиковыми или резиновыми пулями. Идеальный инструмент для разгона толпы, а также для выполнения вспомогательных тактических задач. Но хуже всего, в сети писали, что такие дроны снабжали военными модулями автономного поведения. Он сам мог решать, в кого стрелять, анализируя степень угрозы по заданным алгоритмам. Стараясь не дергаться и не выдавать себя, я равнодушно смотрел на вывеску пиццерии, делая вид, что мечтаю о куске горячей и свежей пиццы. Даже особенно притворяться не пришлось, потому что я снова был голоден. Очки надевать не стал. В преддверии вечера это будет слишком подозрительно. Но лицо постарался не светить в фокусе камер, установленных на корпусе броневика. Медленно и неспешно полисы проехали дальше по улице. Фух, пронесло. Не за мной. Все же интересно, чего им здесь вдруг понадобилось. Окраины традиционно считались нейтральной территорией. Сюда не совались городская полиция и не лезли территориалы. Своеобразная сумеречная зона, где обосновались такие же люди, находящиеся в пограничном состоянии между законом. Я взглянул на часы, светящиеся на вывеске бара. Что-то долго Шуши нет. Еще две минуты, и надо уходить. Так мы договорились. Стоило об этом подумать, как дверь лавки дрозда распахнулась, и наружу вывалился мой новый приятель. Шуша быстро перебежал через дорогу, по пути накинув на голову капюшон ветровки. Это правильно. Мордой свои показывать всем подряд нам не надо. Ну что? Он мотнул головой. «Идем». Мы пошли по тротуару, засунув руки в карманы. Дурацкий пакет с тушенкой болтался на левой руке и периодически бил по ногам. «Что там?» – не выдержал я. «Тут полисы на броне только что проезжали в сопровождении тяжелого дрона поддержки». «Полисы?» Шуша резко остановился и стал, как полный придурок, оглядываться. Идущий по другой стороне улицы дедок даже остановился, думая, что пацан пялится на него. «Спятил?» – пришлось подтолкнуть качка в спину. «Пошли! Нечего глазенапами лупать по сторонам! Так ты похож на дебильного филина!» Шуша что-то проворчал в ответ, но послушался. Мы снова двинулись вниз по улице, стараясь держаться с края поближе к зданиям и периодически мелькавшим переулкам. «Кстати, об этом!» «Чего это мы шарахаемся здесь, как по главному проспекту?» «Туда!» Я толкнул Шушу в плечо, заставляя свернуть в ближайший проулок. Пройдя мимо кирпичной коробки недостроя с пустыми глазницами окон, мы свернули еще несколько раз, пока не оказались в глухом тупичке, заканчивающемся невысоким сетчатым забором. На ту сторону я полез первым, предварительно перебросив через забор пакет с консервами. Шуша еще немного повозился, но потом последовал за мной. Мы еще немного попетляли по совсем уже безлюдным улочкам и проулкам и остановились у разбитого трехэтажного дома с полуразрушенным широким подъездом. «Давай сюда!» Забравшись внутрь, еще несколько секунд сидели тихо и, глядя наружу, отслеживая, не шел ли за нами хвост. Вроде тихо, только ветер гонял мелкий мусор, по выщербленному колдобинами асфальту. Ну что, Дрос сказал, я повернулся к Шуше. Поможет? Шуша как-то неопределенно качнул головой. Понятно. Сдавать не будет, но и помогать тоже не хочет. Вполне разумное поведение. Я бы, наверное, так же поступил. Одно дело проигнорировать беглецов, и совсем другое активно им помогать. За такое и посадить могут. Надолго. Сказал, что сведет с человеком. Тот подготовит полный пакет доков, чтобы даже жить в технограде. Я с досадой стукнул кулаком по стене. На грязный пол осыпалась кирпичная крошка. Это мы и без дрозда могли сделать. Найти нужного человека не проблема. Надежного человека, поправился Шуша. Он чем-то обязан дрозду и не сдаст полисом. Я скептически прищурился. И сделает он это, конечно, бесплатно. Шуша вздохнул. За пятьдесят штук я аж задохнулся. За пятьдесят штук я тебе, знаешь, сколько умельцев найду. Помедлил и уже более спокойно закончил. Да будь у нас такие бабки, мы бы с тобой здесь не сидели. Бывший ближайший подручный Ржавого печально кивнул. 50 штук? Это же огромные деньги. Разве что действительно за такую сумму не продадут. Вот если бы оказалось слишком дешево, стоило насторожиться. Но пятьдесят штук? Где мы столько найдем? Слушай, стелет, я тут немного подумал. Есть одна тема. На нее Ржавого еще мордатый пытался подписать. Мордатый падла, с потрохами продаст, возразил я. Падла, продаст, не стал спорить Шуша. Но у него есть нужные связи. А без этого дело не выгорит. Тем более, все равно выбора нет. Я помолчал, обдумывая услышанное. Не нравилось мне это. Но Шуша прав. Особого выбора не было. Что за дело? Шуша помолчал, явно собираясь с духом, и выдохнул. Инкассаторский грузовик. Мои брови взлетели вверх. Спятил? Ты че там у дрозда? Дуркой закинулся. Какой еще к чертям свинячим инкассаторский грузовик? Точнее не грузовик, а фургон. Шуша, как ни странно, выглядел спокойным. Да какая нахрен разница? Хоть двухколесный скутер. Это же городская служба, напрямую завязанная на системы безопасности Технограда. Подрежешь таких, и сюда слетится вся мать его королевская рать. Нас даже до распределителя не довезут. «Грохнут где-нибудь по дороге!» Шуша с независимым видом пожал плечами. «Я предложил тебе решать!» Некоторое время я возмущенно пялился на невозмутимую морду качка, но все же не выдержал. «Я так понимаю, речь идет о фургонах, что забирают выручку из окраины? Или ты предлагаешь нам вломиться сразу в город через периметр? Не, все здесь!» Шуша покачал головой. Нам даже место удобное присмотрели. Машина останавливается перед поворотом. Если действовать быстро, то все получится как надо. Только надо действовать, когда они будут возвращаться, чтобы забрать как можно больше бабла. Мое лицо скривилось. Понятно, что надо брать не пустой грузовик. Вопрос, как это сделать? И нужно ли вообще в такое влезать? От задумки несло неприятностями. Но самое главное, напрягало участие Мардатова. Барыга в курсе, что, где, когда, уточнил я. Шуша дернул подбородком. Только в общих чертах. В смысле, он даст маршруты по дням недели и скажет, сколько там обычно бывает. Но когда точно пройдет налет и произойдет ли вообще, он не в курсах. Они с Ржавым в свое время долго об этом спорили. Он тоже не хотел рисковать. я еще раз подумал прокручивая ситуацию в голове с разных сторон затем кивнул ладно выкладывай подробности посмотрим может что и придумаем путное